Глава 7. Первое, на что обратил внимание Майкл, выйдя из машины, огромные сосны, которые, как атланты, держали небо. За полем ярко желтых одуванчиков поблескивала голубая гладь озера. Казалось, что здесь даже воздух был другой, наполненный свежестью и ароматом трав и цветов. Питеру бросилось в глаза совсем другое спортивная площадка, на которой разминались ребята в шортах и футболках. И огромный корабль на радужных волнах, нарисованный на стене одного из корпусов. Было понятно, что корабль являлся эмблемой лагеря, потому что в английский эквивалент слова дружба входит слово корабль. Папа пошел в администрацию, чтобы уладить формальности а Питер и Майкл по золотым стрелкам куда-то вглубь лагеря, чтобы сдать свои ключи. Через сто шагов братья оказались около небольшого домика, откуда сразу же вышла улыбающаяся девушка лет двадцати пяти. Новенькие, братья синхронно кивнули. Ключи принесли? Снова кивок. Давайте я их вам поменяю. Девушка скрылась в домике и через пару минут появилась снова, держа в руках пластиковые карты. Это электронные ключи от вашей комнаты. Вы будете жить в синем корпусе, в седьмой комнате с четырьмя соседями. Значит, в комнате шесть человек, уточнил Майкл. И мы все ровесники? И да, и не совсем. Дело в том, что у нас есть два отряда: оранжевые малыши с пятого по седьмой класс, и синие старшие с восьмого по 10 класс. Кроме того, сейчас у нас половина ребят приехала из США, где они изучают русский язык. А в комнатах действительно по шесть человек: Три из России и три из США. Все креативные. Надеюсь, вам будет интересно. Кстати, ключ можно носить на шее как амулет. Братья рассмеялись, поблагодарили и пошли к административному зданию попрощаться с отцом и забрать вещи. Питер приложил свой ключ к двери и вместе с братом вошел в комнату, которая в данный момент была пуста. Профессиональным взглядом любителя детективов Майкл отметил детали. В комнате стояли шесть кресел-кроватей вдоль одной стены, огромный платяной шкаф из шести частей, напротив окно. Над каждым спальным местом была маркерная доска с веселыми магнитами, а около тумбочка. Три кресла-кровати были заняты. На тумбочках лежали планшеты. Значит, есть Wi-Fi, подумал Майкл. И на досках написаны какие-то слова. Пошли к окну, предложил Питер. У двери стрёмно как-то. Кто не успел, тот опоздал. Надо занять самую выгодную позицию. А я думал, ты наоборот, поближе к выходу захочешь, усмехнулся Майкл, чтобы можно было незаметно и ночью свалить. Питер рассмеялся. When the cats away, the mice will play. Думаешь, я такой любитель ночных приключений? А если у нас ключи запрограммированы, чтобы ночью не срабатывать? Идея оригинальная, но мне не симпатичная, улыбнулся Майкл. Ты решил от Маши отдохнуть? Как бы между прочим поинтересовался Питер, но увидев сверкнувший недобрым огнем глаза брата, тут же добавил: "Я пошутил, не сверкай глазами. Я могу сгореть, и моя гибель будет на твоей совести". Питер упал в собранное кресло и вытянул ноги. Удобно. Но в библиотеке в Финляндии более удобные постельки для любителей почитать. Может, и здесь такие есть? Скоро узнаем. Кстати, куда пойдем, Поинтересовался Питер. Есть охота. Пойдем по запаху столовку искать, предложил Майкл. Кстати, до окончания завтрака еще пятнадцать минут. Вон, смотри. Питер показал на надпись по-английски над одним из спальных мест. Майкл так и застыл с бутербродом в руке, вздрогнув от неожиданно раздавшегося голоса из репродуктора. Внимание. Общий сбор в зеленом корпусе через двадцать минут. Ребята в столовой зашевелились как муравьи в муравейнике, быстро доедая и допивая завтрак. Питер и Майкл, еще когда искали синий корпус, заметили вдалеке зеленое здание, почти скрытое среди деревьев. Поэтому они не стали ждать всю толпу, а прямиком через свежескошенный газон рванули к нужному корпусу. И в огромном зале была сцена, к которой вел широкий проход с красной дорожкой, деливший помещение пополам на оранжевый и синий секторы. Первые ряды синего сектора были уже заняты. Одинаковые черные футболки с американскими флагами сливались в одну сплошную спину. "Негры есть?" шепотом спросил Питер, садясь на последний ряд. "Афроамериканцы", поправил Майкл. "Если хочешь подружиться, надо их по именам, а не по национальностям различать". "Угу. Помнишь, нам Маша рассказывала, как в ее прошлой школе с ней учились сразу четыре Насти?" дурдом настоящий. Ладно, разберемся», — ответил Майкл, усаживаясь рядом с братом за пару секунд до того, как грянул гонг, возвещающий о начале собрания. На сцену вышел обаятельный мужчина в черных брюках и бирюзовой рубашке с коротким рукавом, с голубым галстуком. Директор, подумал Майкл. Стандартная бояшка, как мишка Тедди, решил про себя Питер. Здравствуйте, дорогие ребята. Рад вас приветствовать в нашем дружном лагере. Надеюсь, вам некогда будет скучать. Мой креативный заместитель объяснит, что вас ожидает. На сцене появилась женщина в ковбойской рубашке в синюю клетку, классические джинсы «Левайс» и коричневые кожаные сапоги до колен. Ярко-рыжие волосы были заплетены в толстую косу. Привет. Рада приветствовать вас на русских голодных играх. Зал странно выдохнул, вздохнул. А женщина осталась довольно произведенным эффектом. Как вы знаете, будущее за креативным классом, то есть за вами. Но нельзя расслабляться и позволять серым будням засосать себя. Мы не будем морить вас голодом или учить убивать, потому что наши игры это игры для голодных дознаний людей. Снова облегченный вздох выдох. Каждый день с утра вы будете утруждать свой мозг и сражаться в голодных играх. После обеда спорт, вечером свободное время. Русские и английские равноправны, и пусть удача будет на вашей стороне. И тут же повторила всё по-английски, но уже без пауз. Американцы зааплодировали и стали радостно переглядываться. Как думаешь, почему Голодные игры? прошептал Питер. Современно эту книгу включили в школьную программу в некоторых штатах США. Вот ради американцев и сделали, предположил Майкл. Кстати, куда мы сейчас? Узнаем. И точно, слово снова взял директор. В желтом корпусе вас ждет тест и разделение на группы. Чтобы больше походить на голодные игры, каждый отряд будет состоять из 24 человек: 12 девочек и 12 мальчиков. Удачи. На мгновение все замерли, обдумывая, закончилось собрание или еще нет. А потом один невысокий американский мальчик из синего сектора вскочил на ноги, крикнул: "Гоу!" и побежал к проходу. Как по команде и остальные иностранцы бросились за ним. Тут же девочка из оранжевого крикнула: "Погнали!" И оранжевый сектор поспешил на выход. "В мясорубку не пойдем», — решил за себя и брата Питер, вальяжно откинувшись на стуле, положив ногу на ногу. Майкл закинул руки за голову, сцепив их на затылке, и тоже приготовился ждать. Как будто в метро в час пик. Описал Майкл свои впечатления от увиденного. Братья вышли почти последними. Есть ощущение, что мы на арене, спросил Майкл. На арене цирка, ухмыльнулся Питер. Только жанр еще ещё определен».